уткнув голову в вытянутые лапы. Это был дряхлый тигр, потертый и безобидный. Суживаясь, луч медленно двигался по комнате. С коврика он перебрался на край стола, заблестел на никеле маминой кровати, осветил швейную машину и вдруг исчез, как будто не был вовсе. В комнате стемнело. Открытая форточка чуть вздрагивала, колеблемая струей прохладного воздуха. Снизу с Арбата и со двора доносились предостерегающие звонки трамваев, гудки автомобилей, веселые детские голоса, крики точильщиков, старьевщиков, разноголосые, ликующие звуки весенней улицы. Миша дремал. Нужно заснуть. Нельзя же в первый день каникул вставать в обычное время. Сегодня весь день гулять. Красота. В комнату с утюгом в руках вошла мама. Она положила на стол сложенное в четверо одеяло, поставила утюг на прокинутую самоварную конфорку. Рядом на стуле белела груда выстиранного белья. «Миша, вставай», — сказала мама. «Вставай, сынок, мне гладить нужно». Миша лежал, не двигаясь. Почему мама всегда знает, спит он или нет? Ведь он лежит с закрытыми глазами. «Вставай, не притворяйся». Мама подошла к кровати. Миша изо всех сил сдерживал душивший его смех. Мама засунула руку под одеяло. Миша поджал ноги под себя. Но холодная мамина рука упорно преследовала его пятки. Миша не выдержал, расхохотался и вскочил с кровати. Он быстро оделся и отправился умываться. В сумраке запущенной кухни белел кафельный пол выщербленные от колки дров. На серых стенах чернели длинные мутные потеки, следы лопнувшего зимой водопровода. Миша снял рубашку с твердым намерением вымыться до пояса. Он давно так решил. С первого же дня каникул начать холодные обтирания. Поеживаясь, он открыл кран. Звонкая струя ударилась о раковину. Острые брызги морозно кольнули Мишины плечи. Да, холодновато еще водичка. Конечно, он твердо решил с первого же дня каникул начать холодные обтирания, но ведь их распустили на каникулы на две недели раньше. Каникулы должны быть с 1 июня, а теперь только 15 мая. Разве он виноват, что школу начали ремонтировать? Решено. Он будет обтираться с 1 июня. И Миша снова надел рубашку, причесываясь перед зеркалом он начал рассматривать свое лицо. Нехороший у него подбородок. Вот если бы нижняя челюсть выдавалась вперед, то он обладал бы большой силой воли. Это еще у Джека Лондона написано. А ему совершенно необходимо обладать сильной волей. Ведь факт, что он сегодня смолодушничал с обтиранием. И так каждый раз. Начал вести дневник, тетрадь завел, разрисовал ее, а потом бросил. Не хватило терпения. Решил делать утреннюю гимнастику, даже гантели купил и тоже бросил. То в школу надо поскорее, то еще что-нибудь. А попросту говоря, лень. И вообще задумает что-нибудь такое и начинает откладывать. До понедельника, до первого числа, до нового учебного года. Нет. Это просто слабоволие и бесхарактерность. Безобразие. Пора, в конце концов, избавиться от этого. Миша выпятил челюсть.